Из такого ничего там не скроешь. В небе все видно. Я промолчал, задумался. Ну, а может быть, и напрягся из последних сил, может, вы четверка, знали все вместе о каком-нибудь секретном счете, о каком-нибудь кладе, сокровищах. Как у Таньки Садовниковой, что ли, расхоталась Екатерина Сергеевна. Да нет, куда нам до нее? И она снова рассмеялась. Я смотрел на ее красивое, но, признаться, слегка постаревшее по сравнению со вчерашним днем лицо, и понимал, что смеяться ей не очень-то хочется. Не для каждой женщины, тем более в 30 с небольшим лет, проходит бесследно-бессонная ночь, смерть одной подруги, покушение на другую и то, что в нее саму совсем недавно стреляли. Катя отсмеялась и стала тихо. Запас моих идей иссяк, Екатерина Сергеевна сидела молча, обхватив плечи руками. Тишина висела в кухне. И за окном в переулке, и в квартире, и во всем мире. За время нашего разговора он уже длился, если считать Катины парашютные воспоминания, без малого три часа. Муж Кати не подал ни единого признака жизни. Даже в туалет ни разу не вышел. Катя встала, подошла к окну, посмотрела Сверху на свой фиат, потом повернулась ко мне. Неужели мы могли это сделать? Горячим шепотом проговорила она. Я имею в виду, неужели кто-то из нас мог это сделать? В ее голосе слышалась искренняя боль и страсть. Мы же, ну, мы же с ними так были близки. Они же подруги мои. На глазах ее показались слезы. Я прошу вас, Пашенька. Пашенька, пожалуйста, разберитесь в этом. Я Я очень вас прошу. Весь ее порыв, скорее даже мольба, так контрастировали с Катиным обычным видом, почти всегда невозмутимым, даже слегка отстраненным, что он подействовал даже на меня, Толстокожего. К тому же она дважды назвала меня Пашенькой. Я встал и тихо, но внушительно сказал. Я сделаю, что смогу, я вам это обещаю. Было ясно, что наш Брауншторм подошел к концу. «Он не дал нам, конечно, имя убийцы, которое вдруг вспыхнуло бы в наших брейнах, то есть мозгах, ослепительно-неоновой надписью, но круг подозреваемых расширил и раскрыл Екатерину Сергеевну с новой неожиданной стороны. Она перестала быть просто клиентшей. Она становилась для меня почти другом, если такое вообще допустимо по отношению к заказчице моих услуг и одновременно женщине». И это означало, что к делу я теперь стану относиться по-иному, и работы у меня будет больше. Дорогая Екатерина Сергеевна, — сказал я, — не садясь несколько официально, мне не хотелось бы видеть в заказчице ни страдалицу, ни тем более женщину, насколько это усложнило бы мою жизнь. Позвольте мне на этом откланяться, — проговорил я. В животе булькало от литра кофе. Екатерина Сергеевна спохватилась. «Ох, я же вас ничем не угостила!» Ее страстный порыв, ее мольба, казалось, испарились без следа. Я снова видел перед собой прекрасно владеющую собой преподавательницу, жену и хозяйку. «Да у нас и нет ничего», — обезоруживающе Растерянно добавила она. «У Андрюши срочная работа, поэтому он не приготовил, а я не по этой части. Сейчас попрошу его сходить в гастроном за пиццей. Мы вышли в прихожую». За стенкой было тихо, двери в комнату закрыты, чем там занимался ученый червь, оставалось неясно. «У вас замечательный муж», — сказала я любезно. «О, да, готовит он классно, правда». Она понизила голос до интимного полушепота. В таком регистре он чуть хрипловато и звучал еще более волнующе. Этаким тембром она могла свести с ума кого угодно. «Правда», — продолжила она, — «я сама езжу на автосервис и меняю дома лампочки, забиваю гвозди». «Если муж вымыл за собой пепельницу, считайте, что он убрал всю квартиру», — блеснул я невесть, где и когда вычитанные афоризмы. «Не увлекайся», — строго сказал я себя, — «она твоя клиентка и к тому же чужая жена». Екатерина Сергеевна улыбнулась. «Рада была с вами повидаться. Жаль, что мы не познакомились раньше». При менее печальных обстоятельствах она протянула мне руку. Ее рука и голос показались мне чуть более нежными, чем того требовали обстоятельства и внешнее приличие.